Глава 19, часть 3. И вот Жукова с позором свергли. Он сидит дома. Делать ему нечего. Вспомни же коллегу, для которого уже присвоенная, но не врученная медаль за оборону Сталинграда будет отрадой. Ты на войне не жалел солдатской крови. Так хоть после войны отдай солдатам то, за что было оплачено кровью. Но не помнит Жуков коллег-фронтовиков» тем временем к Жукову толпой валят фронтовики номенклатурные. Вот пожаловал писатель Константин Симонов, герой соцтруда, лауреат ленинской и шести сталинских премий. Он из себя тоже корчит знатока войны и любителя солдат. С Жуковым беседы ведет о высоких материях. И ни один, ни другой не помнят о своем долге вояком. Мог бы Жуков подать голос – Мог бы в своих мемуарах написать «Давайте, братцы, всем миром решение проблемы найдем». Мог бы и Константин Симонов о фронтовиках вспомнить. Но не было в нем интереса к войне. Он делал карьеру, служил власти, зашибал свои премии и миллионы, писал не то, что народу надо, а то, что требовала власть. Между тем было совсем простое решение проблемы. Надо было выпустить книгу на манер телефонной. Иванов Петр Сидорович, рядовой, призван Зубиловским райвоенкоматом в 41 году, Орден Славы Третьей степени, Петров Николай Александрович. И так далее. Вот и все. Ведь военный сдат все равно выпускал горы никому не нужной макулатуры, сочинения всяких Симоновых, всех мастей Чаковских и прочих всяких Бондаревых стадников и пикулей. А этого как раз и не надо было делать. Вместо всех этих героических сочинений Вместо книг о выдуманных героях надо было печатать книги с именами настоящих героев. Пусть каждый себя в списке найдет и объявится. Пусть мать, жена, брат и сын найдут в списке родного человека и получат за погибшего солдатский орденок. Но стадники пикулей кричали истошными голосами. Никто не забыт, ничто не забыто. И под этот вопль верой и правдой служили режиму, который не признавал своих долгов народу. Мне скажут. Да что это ты к Жукову привязался? Ни один же лентяй Жуков в Министерстве обороны был. Их вон сколько после Жукова сменилось. И в Министерстве обороны, и в Генеральном штабе. И все бездельники. Все эти Агарковы, Куликовы, Лосики, Охромеевы, Гречки, Грачевы. Так и не удосужились вспомнить о возвращении долгов. от чего же, спросят, ты остальных не трогаешь? Да от того что их не объявляют любителями фронтовиков от того, что их пока на постаменты не возносят и к лику святых не причисляют. А Жукова объявили кандидатом в Святые Георгии. Про Жукова рассказывают, что он ласков с солдатом был. А я отвечаю. Нет, был Жуков таким же заевшимся военным бюрократом, как все его предшественники и последователи. Только хуже.